ЭПИЛОГ Здесь не было интервью после боя, не было объявления судебного вердикта, потому после вручения чека победителю все по сути закончилось. Люди еще потолкались, потерлись, а потом начали расходиться. Не стоит забывать, что в котельной была реальная Сахара. Пельмень тоже направился к выходу, получив заверение, что за победу с ним рассчитаются сегодня же. И не где-нибудь, а почему-то в бухгалтерии завода. «Заходи ближе к вечеру», — пояснил Фейсер, который, видимо, решал вопросы финансового толка. Саня кивнул, поблагодарил мужика. Хотел задать вопрос про вчерашний инцидент, но мужик его опередил. «Слышь, мясник из второго цеха!» «Блин, тут с тобой серьезные люди хотят познакомиться. Организуем?» «Конечно, единственное, что хотелось сейчас, сходить в медпункт, обработать раны. Но если серьезные люди настаивают, ладно». К пельменю подошли двое мужчин. Как выяснилось, иностранец с переводчиком. Иностранцем был американец, внешне похожий на Тедди Атласа, из-за большого шрама на лице». Но если у «Атласа» шрам располагался на левой стороне лица, то у этого чувака справа. «Как тебя зовут, парень?» Перевел слова иностранца-переводчик. «Саня меня зовут. И я не мясник. Я пельмень». Конец третьего тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует...